день 1 глава 3 это странное место для похорон виктор хорошо здесь все помнил хотя в последний раз он тут был до прихода в корпорацию реносцентр деревенька на планете гермес 3 самая окраина альянса ориона место где разгорелась быстрая но очень кровопролитная война Не должно остаться никаких следов казни, гласило секретное распоряжение командования, поэтому Виктор приказал начать бомбардировку с орбиты. Жар стоял такой сильный, что оплавился даже камень, а люди, которых не должно было быть в этом месте, рассыпались в пепел. Чудом уцелевшая кукла все еще лежала у колодца, и ее так изжимала обугленная рука. Руководство частной военной компании потом заявило, что это – инициатива командира, и всячески отрицало свою вину. Но какой бы яростной ни была бомбардировка, кладбище за холмом не пострадало. Здесь все еще стояли деревянные кресты одной из полузабытых религий времен Старой Империи. Некоторые могилы огорожены ржавыми оградками. Больше некому ухаживать за этим местом, но кто-то все же принес цветы к памятникам. Ник лежал в гробу, одетый в новый черный костюм и в белую рубашку, который никогда не носил при жизни. В районе живота одежда напиталась кровью. Лицо парня было спокойным. Не таким, каким Виктор видел его в морге. Сейчас оно такое, будто Ник уснул. Днем беда не почувствовал ничего, но во сне блок не действовал. «Мне жаль, старик», — сказал он и положил ладонь на руки парня. Правая кисть до сих пор синяя от перелома. «Знай, я убью всех, кто причастен к этому. Убью их всех до единого, одного за другим, без пощады и без сомнений. Только не приходи ко мне во снах, пожалуйста». Это странные похороны. Священник иногда прикладывался к фляжке. Никто не плакал, все молчали. Даже Вера не подошла ближе к гробу, так и стояла поодаль в своем траурном одеянии. «Прости меня, Вера, я же обещал, что буду за ним присматривать. Я не сдержал слова». Вера не отвечала, лишь молча смотрела в ответ. Виктор знал почему. Она мертва, как и остальные, кто пришел. Священник, что распоряжается похоронами, Тобиас Гренги, основатель и глава секты Церковь Возрождения. Он пытался отпить из фляжки, но голова на сломанной шее постоянно запрокидывалась в сторону. Его помощник стоял рядом, стыдливо пряча поврежденное выстрелом лицо. Рана такая большая, что даже невозможно понять возраст парня. Ближе всего к гробу сидел доктор Самаэль Мехельсон, типичный ученый, какими их привыкли видеть окружающие. Круглые строгие очки, лабораторный халат, дурацкий галстук бабочка и взлохмаченные волосы. Халат все еще в крови, и она до сих пор бежит, заливая перчатку в виде плюшевого котика, который остался на руке доктора. Доктор Михельсон так смешил самых маленьких пациентов, они так и не дождались сыворотки, и их судьбе не позавидуешь. Рядом с ним неразлучная парочка из гранд-адмирала командующего Объединенным космическим флотом Альянса Ориона и первого председателя Чира-бюрократа, который смог собрать большинство голосов Совета и объявить корпорацию «Ренасцентур» вне закона. Стоит ли говорить, что возмездие было быстрым? Председатель Чир встретил свою судьбу достойно, а вот адмирал рыдал, как девочка, и обделался до выстрела, а не после. Генерал-консул Квестуры Ромеро Тарегросса Тоже, мягко говоря, не отличался храбростью, что оказалось необычным на фоне его яростной манеры речи и непримиримой ксенофобии. Он никогда не верил, что корпорация сможет прийти за ним, не верил до последнего, наверняка даже не поверил, когда умирал. Верховный судья Габитраут другое дело, Турсулунец не смог бы уместиться на стул, поэтому стоял в стороне, нависая над другими гостями, как вставший на дыбы танк. В массивных, покрытых толстой чешуей лапах, он держал свою обугленную голову, на которой до сих пор светилось прицельное приспособление. Огромная рептилия сражалась до конца, даже понимая, что шансов нет, это был сложный бой и одно из последних дел Виктора, которое он выполнил, работая на корпорацию. Пришли и другие гости – политики, военные разных стран Альянса, сановники, наркоторговцы, мятежники, незаконно принцы, оружейные бароны, террористы, короли, полицейские, секретные агенты, бандиты, работорговцы, охотники за головами. И обычные люди, кто оказался в листе Виктора. И те, кого не было в списке, как эта группа молодых людей и девушек из клуба «Олимп». В броской и яркой, но испорченной от крови одежде. Их вина была только в том, что из-за громкой музыки они не слышали звуков стрельбы и не могли укрыться от летающих повсюду пуль. На похороны пришло много гостей, полностью разных, но всех их объединяло одно – они встретились с Виктором в конце своего жизненного пути. Беда хорошо их помнил, ведь они приходят к нему во снах каждую ночь. «Зачем вы забрали его?» – спросил Виктор у покойников. «Зачем он вам? Верните его и заберите меня! Верните его, или я убью вас всех еще раз!» Мертвые не ответили. Мертвым плевать на угрозы, они уже мертвы. Беда проснулся. Во сне психологический блок не работает, но по пробуждению осталась только тоска по случившемуся, которая пробирала до костей, и чувство, что забыто нечто очень важное. На улице ночь, свет включать не хотелось. Да и он не нужен, Виктор прекрасно видел в темноте. Он добрался до аптечки. «Привет, маленькие ублюдки!» Беда насыпал в руку горсть таблеток снотворного. «Достаточно большая, чтобы мгновенно уснуть, но недостаточно, чтобы умереть. Если вы меня прикончите, буду только рад». Сон пришел, едва голова коснулась подушки. Но снилось не кладбище, а квартира Ника. «Вот только мебель немного отличалась от той, что была на самом деле». Виктор присмотрелся повнимательнее, будто все состоит из маленьких кубиков, которые пытались воспроизвести обстановку в квартире. Некоторые пульсировали, как живые, то же самое, что снилось днем. У Ника никогда не было этих двух кресел, стоящих напротив друг друга. На дно запрыгнул Марк Тулей, посмотрел на Виктора и тут же рассыпался на кубики, которые разлетелись по комнате, сливаясь с другими. Стены тоже отличаются. Теперь это облупленный кирпич и ржавые трубы, залитые холодным синим светом. Виктор уселся в одно из кресел, глядя на сидевшего напротив человека, которого здесь не было секунду назад. Человек зажег сигарету, но не курил. Беда пытался всмотреться в его лицо, но оно оставалось расплывчатым, как в типичном сне. «Я тебя видел сегодня», — сказал Виктор. «В наблюдательности тебе не откажешь», — ответил незнакомец. Голос мягкий, но вкрадчивый. Кажется, что он шепчет. «Думал, ты сломаешь жирному борову шею. Но так тоже получилось неплохо. Казалось бы, ментальный блок, но в нем осталась лазейка, ненависть, настоящая, чистая». Он причмокнул от удовольствия. «Лазейка в неприступной стене из-за твоей привязанности к семье. Действительно, ты бы сделал все ради сына. Знаешь, я бы выразил тебе соболезнование, но с моей стороны это будет лицемерно. Мне плевать на произошедшее, но далеко не плевать на то, что вскоре случится». «Кто ты такой?» – спросил Беда. «Хотя, пожалуй, глупо задавать этот вопрос незнакомцу во сне». Есть ощущение, что этот сон он уже видел, но во сне так случается часто. Всего лишь бредовый сон, следствие того, что бывает, когда к блюду из стресса, психологических барьеров, горя и снотворного добавляется пол-литра водки, которую Виктор выпил после полуночи. «Кто я такой?» – незнакомец ухмыльнулся. «Может быть, я твоя совесть, которую ты пытаешься залить спиртным из-за которой думаешь о дозе яда?» Или о выстреле в голову. Может быть, я душа твоего сына, что жаждет мести. Может, я одна из твоих жертв, а может, все объясняется просто. Я Господь Бог и призываю тебя совершить мою божественную волю. Я есть Бог отца твоего и так далее и так далее и тому подобное. Ха -ха -ха -ха. Он засмеялся. Лица все еще не видно, лишь силуэт. «Но я многое о тебе знаю, Виктор Райвенгов, по прозвищу «Беда». Или, может быть, Виктор Воронов? У тебя серьезное досье? Военные преступления на Гермес-2 и Гермес-3 в составе контракторов компании «Ариан Security Team. А потом работа на корпорацию. Человек выделил это особой интонацией. Один из самых разыскиваемых убийц, преступников и террористов не только в рукаве «Ориона», но и на территории турсулунских кланов. Но это не все. Ключевой участник проекта Элизиум, командир боевой группы Танатас, послужной список впечатляет. И неужели такой человек, как ты, позволит убийцам своего сына дышать? Даже ментальный блок не сможет подавить твое желание мести. «Кто ты?» – спросил Беда. «Неважно, я тот, кто приходит к тебе во снах. Сосредоточься на этом». «Знаешь, твой сын был добрым и неконфликтным. В наше паршивое время это должно цениться, но, увы, парнишка даже не получил похорон. Сожгли, как мусор, без права на память. И это восемнадцать лет. Ты и сам был молодым. Да более того, даже я был молодым. Хотя в это тяжело поверить. Ведь я старше, чем звезды», — человек усмехнулся. «В молодости люди смотрят на мир незмутненными глазами». Они острее чувствуют несправедливость и пытаются с ней бороться. Но потом приходит цинизм, да и банальная лень. Ты вот даже не знаешь, что происходит в Карине. Тебе плевать, как и большинству живущих в империи людей. Да что ты мать твою несешь? Твой сын был другим, и он, в отличие от тебя, хорошо видел, что этот мир несправедлив, но пока еще с этим не смирился. И ты сам знаешь, что твой парень не способен причинять зло, его обманули. Такие же негодяи, как ты и я, циничные, мерзкие, стремящиеся добиться своей цели любой ценой. Такие, как мы с тобой, легко можем обмануть наивного человека. Ты сам представляешь его преступником, который способен убить невиновного. Нет, он бы никогда не стал таким, как ты. Тут ты прав». Виктор всматривался в скрытое сумраком лицо, приходящего во снах. Но там по-прежнему не проглядывали никакие черты. Его обманули. «Я пришел не случайно. Я давно повержен. Но мне нужна месть, а ты — тот человек, что может ее дать. Даже сейчас, постаревший, ты все еще опасен. Я оплачу твои услуги сполна и готов дать тебе аванс. Зависит только от тебя». Сможешь ли ты пойти по старому пути? Или проснешься и покончишь с собой, как трус, зная, что твой родной сын превратился в пепел? Или сопьешься? А ведь я знаю, как ты жил. Вся твоя жизнь в последние годы – это ожидание, когда тебе позвонит Ник или приедет в гости. Жизнь от звонка телефона до звонка в дверь, приходящий хмыкнул. Но у тебя была другая жизнь, в которой было больше смысла – жить, уничтожая свои цели. «Если я убью их, это не вернет его». «И ты готов их простить?» спросил незнакомец без намека на смех. «Нет». Так я и думал. «Я дам тебе аванс, чтобы проверить, на что ты еще способен. И тогда мы оба уничтожим наших врагов. Ты готов?» «Скажи мне имя. Твоя цель Хавьер Деметрис». «Мне оно ничего не говорит». «И не должно». Приходящий развел руками но в конце концов у тебя же есть аналитик. На этом мы прощаемся, и ты меня не увидишь, пока тот человек жив». Он хлопнул в ладоши, и Виктор открыл глаза. Голова раскалывалась от боли, но имя все еще висело в памяти. Странный сон, не походивший на сон. Что это было? Беда поднялся. На стене Висело несколько фотографий, бумажных, сделанных на простой аппарат, или переснятых с более продвинутых устройств. Вот Виктор с Верой сразу после свадьбы. Живот Веры уже виден под платьем. Ей тогда было 20, а самому Виктору почти 30. Вот фото, которое Виктор так и не решился выбросить, хотя оно и опасное. Фото после того, как беда перешел на работу в корпорацию «Реносцентур» сделанная, когда сформировалось ядро проекта «Элизиум». Собственная группа Виктора, правда, большинство из них уже мертвы. Жив только сам Беда, а также его аналитик Натан эллисон по прозвищу Блоха и брат Натана, Айзек, которого прозвали Медведь, на снимке ему еще 12. Забавно, как вид мальчика не сочетается с вооруженными убийцами в боевой броне, но этот малец был самым опасным среди них. Когда делали снимок, медведь ходил за Виктором по пятам и чуть ли не считал отцом, пока к нему не вернулась память. Вот недавний снимок, всего год назад. нику 17. Тут он, как всегда, улыбался и держал в руках котенка, Марка Тулия. Тогда еще ничего не говорило, что этот маленький пушистый комочек превратится в здоровенного кабанчика, громко топающего прибеги Неужели такой человек, как ты? Позволит убийцам своего сына дышать? Спрашивал человек во сне. Нет, они умрут. Пусть лучше снятся они, чем родной сын, который будет смотреть во сне тяжелым, укоряющим взглядом. Виктор снял фото и потянул за крючок. Кусок панели на стене открылся. Беда отогнул его ножом и вытащил один из ящичков. Надежный замок, для которого требовался не ключ и не код, а комбинация ДНК с образцами голоса технологии, которые уже забывают, но без которых нельзя обойтись. «Открывайся», — сказал он, помочил палец слюной и провел им по панели. «Конечно, можно позвонить и по обычному проводному телефону, но императорские сети тратят больше денег на прослушку, а не на качество связи». «Нет, этот разговор должен быть конфиденциальным на сто Виктор достал маленькую пуговку, размял ее пальцами и вставил в ухо. Раньше таких было много, но они давно стали хламом, когда корпорацию запретили, как и все придуманные и произведенные ею устройства, а потом отключили все спутники неосети. Этот же передатчик не нуждался в усилителях сигнала, он мог связаться со своим сопряженным устройством где угодно, даже на другой планете. Техника корпорации Ренос-центр всегда опережала свое время. Ничего не произошло, и Виктор подумал, что прибор сломался. Но правый глаз стал различать те детали, которых без света не увидеть. Старый имплантант начал пробуждаться. Прямо по сетчатке поползли надписи загрузки системы. Передатчик загрузился первым, и Виктор, выбирая из видимого ему одного меню, нашел контакт. Пришлось ждать долго, пока в ухе не раздался заспанный голос блохи. «Виктор, ты уверен, что хочешь пользоваться этой штукой?» Голос звучал так четко, словно Натан был в этой комнате. Да он бы звучал четко, даже если бы блоха находился в другой звездной системе. «Мне нужна помощь». «Что такое, беда? Что тебе нужно?» Голос очень участливый. Натан всегда оказался злым и мрачным, но это было обманчивым впечатлением. «Чем помочь?» Виктор задумался. «Можно отключить звонок и забыть про странный сон, но имя до сих пор билось в памяти». «Я знаю, что ты можешь накопать все, что угодно на любого человека. Мне нужно досье на Хавьера Деметриса. Все, что ты найдешь». «Беда, а кто?» Виктор отключил передатчик и вытащил из уха. На столике лежала трубка радиотелефона, скорее всего, разреженная. Обычно беда себя укорял, что забыл поставить ее на зарядку, ведь так можно пропустить звонок от Ника. Но теперь он уже не позвонит. Ментальный блок работал, но он не спасал от чувства тоски на душе и злости. В укрытии осталось еще несколько ящичков, и все они пригодятся. На каждом нарисована символика корпорации Ренасцентур – песочные часы. За обладание такими вещами в империи Карин расстреливают на месте. Виктор нащупал нужный ящик и открыл. Холодная, рифленая металлическая рукоять легла в ладонь так уверенно, будто оружие торопилось вновь пролить кровь, как в прежние времена. «Давно не виделись, старый друг», — сказал Беда.